На берег радостно выносит мою ладью девятый вал. Хвала вам девяти каменам. Я был совершенно потрясен. И не тем, что обряд этот производился надо мной уже в десятый раз, хотя интересно бы знать, сколько же раз академик Платонов испытывал эти знаки глубокого уважения. А буквально совпадением этой обрядовой формулы с Петербуржской, лубянской, бутырской – «Инмеце дель камин» между Финским заливом и Золотым рогом, я слышу ту же самую формулу. Уверен, что услышал бы ее и во Владивостоке. Я как-то раз спросил Михаила Пришвина, попавшего из-под Москвы во Владивостокские края, что его там сразу больше всего поразило. А вот что отвечал он мне. Я проехал прямо в глухую дебрь, «За сотни верст от Владивостока попал в далекий совхоз и в избе, где остановился, нашел женщину, горько плакавшую о том, что потеряла заборную книжку. Тогда я сразу понял, что хотя и проехал десять тысяч верст, но от Москвы так и не отъехал. Вот такое же чувство было и у меня, когда я в новосибирском ДПЗ услышал буквальное повторение формулы ДПЗ «Петербургского». По совершении обряда нижний чин ввел меня через дверь решетку в коридор первого этажа. Там дежурный распахнул передо мною дверь камеры номер 42. В низкой темной квадратной комнате справа и слева вдоль стен шли подъемные деревянные койки, по 10 с каждой стороны. В углу зловонное ведро без крышки, изображающее собою парашу. У окна высокий столик шкапчик за которым ужинали три унылых человека, один из них в ужасающих отрепьях. Это была камера для уголовных, я очутился в ней четвертым. Юбилейное чествование продолжалось и в Новосибирске. В этой камере я провел почти девять суток, причем на другой же день камера стала заполняться, так что ко времени моего отбытия свободных коек уже не оставалось. Наступала осень, подходила осенняя путина и потому всяческая преступность в СССР начинала давать усиленные ростки. «Быто камеры этой я описывать не буду, он ничем существенным не отличался от быта общей камеры бутырской тюрьмы. Не буду много распространяться и о людях, хотя художник слова собрал бы среди них богатый и красочный разнообразный материал. Был здесь и двадцатилетний беспризорник в лохмотьях, кишевших насекомыми», арестованный за попытку перехода китайской границы. Был здесь и тихий 30-летний пахарь из далекой деревни, обвиняемый в распространении фальшивых червонцев. Ему всучили такой червонец, а когда сам он пошел с ним за покупкой, то был арестован вместе с женой. Сидят уже три месяца, трое детишек в деревне остались без призора. Человек совершенно невинный. Был здесь и нагловатый ГПУшник, обвинявшийся в преступлениях по должности. Он нисколько не унывал и был уверен, что во всяком концентрационном лагере снова всплывет на командные высоты. Был здесь и доставленный по этапу из Петербурга бывший помощник инспектора милиции по обвинению в бандитизме. Красочно рассказывал, как в отделениях милиции избивают арестованных до полусмерти, да так, чтобы никакого знака на теле не оказалось. Был здесь и рабочий из Минусинска, арестованный за то, что брат его принимает участие в каких-то черных бандах. Был здесь и бывший красный партизан, ныне служивший в каком-то учреждении. Целая группа лиц там созналась во вредительстве, а вот его никак не могли уговорить и убедить, что он тоже должен сознаться. То, что он рассказывал, было до того потрясающим, что не только в Англии, но даже где-нибудь в Сербии немедленно арестовали бы следователей, так ведущих дело. Но довольно, всего не расскажешь. Думалось, сколько выросло тюрем по лицу земли родной, сколько миллионов людей через них проходят, и сколько же миллионов среди них совершенно ни в чем не повинных людей, если даже я, при ничтожном числе встреч и столкновений в двух общих камерах двух тюрем, Встретил десятки невинных, уже месяцами сидевших и ожидавших, кто изолятора, кто концлагеря, кто ссылки, но никто освобождения.